Глава 21. Ручные гранаты. То, что мы делаем в рабочее время, определяет, что у нас есть. То, что мы делаем в часы досуга, определяет, кто мы есть сами. Джордж Истман. Покрытый асфальтом город не спешил приветствовать приход весны. Несмотря на то, что снег почти весь сошел, прохладный апрель еще не вступил полностью в свои права. Почки на березах уже набухли, в то время как липы вдоль проспекта Сталина, еще стояли в раздумье. Вода в реке Свислочь потеряла свою зимнюю прозрачность и стала по-весеннему мутной. В квартире Алика тоже произошли перемены. Стол теперь стоял в дальнем левом углу комнаты, рядом с дверью на балкон. Прежде стол занимал ближний левый угол, где сейчас стояла вертикальная книжная полка. Время от времени Алик переставлял мебель, чтобы освежить интерьер. Мы сидели, обменивались новостями, У Алика был вид человека, которому не терпится чем-то удивить собеседника. Наконец он встал, пробормотал что-то себе под нос, вышел из комнаты и вскоре вернулся с двумя металлическими цилиндрами в руках. Он выложил их передо мной на стол и объявил, что это корпусы ручных гранат, которые он хочет собрать. Алек стал говорить что-то о необходимости защитить себя в случае возникновения какой-то абстрактной угрозы. Я пропустил мимо ушей его слова о какой-то неясной угрозе, посчитав этот бред за легкий приступ весенней паранойи, обусловленный недостатком витаминов. Меня заинтересовали сами металлические цилиндры, корпус и гранат по замыслу Алика. Похоже, я обнаружил у моем американском приятеле родственную душу. С самого детства меня привлекало все, что горело и взрывалось, производя много шума и дыма. Среди памятных эпизодов моего детства были те, когда мы собирали различные боеприпасы, оставшиеся после военных действий. Это происходило в недавно освобожденном белорусском городе Барановичи, куда наша семья перебралась из Сибири в 1944 году. Мы последовали за нашим отцом, который занял административную должность в управлении Брест-Литовской железной дороги, временно обосновавшимся в Барановичах. Я отправлялся в походы по поиску боеприпасов в городе и на его окраинах с группой своих сотоварищей-сорванцов. Мы обшаривали заброшенные траншеи, блиндажи и заросшие сорняками пустыри, где все еще можно было найти разный военный хлам и считали себя знатоками боеприпасов. Могли с первого взгляда определить, был ли конкретный патрон советского или немецкого производства и к какому огнестрельному оружию он подходил. Каждый мальчишка мог запросто извлечь пулю из патрона чтобы достать порох. Не интересоваться всем этим или не обладать соответствующими навыками и смелостью означало заработать в нашем беспощадном мальчишеском сообществе репутацию маминкого сыночка со всеми вытекающими отсюда последствиями. В конце успешного тура по сбору боеприпасов мы складывали предметы, не представляющие особой ценности в кучу и поджигали ее. Мы не были идиотами и наблюдали за развитием дальнейших событий из траншей. Раздавались беспорядочные взрывы, шальные пули свистели над головой. Это было одновременно жутко и весело. Мы возвращались домой с карманами, набитыми ценными военными трофеями. Но предстояло еще тайно пронести наши сокровища мимо родителей. Мой отец, награжденный орденами и медалями, участник войны, раненый в ногу, время от времени устраивал проверку содержимого моих карманов. Он ненавидел войну со всей ее атрибутикой. Довольно долго мы играли с неразорвавшимся артиллерийским снарядом калибра 75 мм, валявшимся на зеленой лужайке прямо через дорогу напротив нашего дома. Мы по-всякому вертели его, бросали о землю. Просто так. Мы вынашивали идею выплавить из него взрывчатку для какого-нибудь неясного дальнейшего применения. Я полагаю, что наши игры не оставались незамеченными взрослыми». Но в то послевоенное время среди завалов взорванных зданий и всеобщей разрухи никто не обращал внимания на детей, игравших со снарядом. Никто не одернул нас, не сказал немедленно оставить снаряд и никогда больше к нему не приближаться. Никто не поспешил вызывать отряд саперов, чтобы обезвредить взрывоопасный предмет. Случайный, не разорвавшийся снаряд — такая банальность. Однако в одночасье наша взрывоопасная игрушка все-таки исчезла. Проведение позаботилось о своих глупых, самонадеянных, подопечных, и, к счастью, судьба нас пощадила. Но не всем так повезло. Время от времени доходили слухи о жертвах среди взрослых и детей, погибших и раненых в результате взрывов. В основном это были грибники и ягодники, которым не повезло наткнуться на мину. Часто жертвами становились дети, игравшие со взрывоопасными предметами. В 1952 году управление Брест-Литовской железной дороги передислоцировалось в частично отстроенный немецкими военнопленными город Минск. Здесь мой интерес к военной тематике не угас. Так я отлил из свинца миниатюрную модель старинной пушки. Она заряжалась со ствола. В казенной части имелось отверстие для воспламенения заряда. В качестве пороха я использовал растертые в порошок головки спичек. Моя пушка при выстреле издавала невпечатляющее шипение и выносила крошечный снаряд, в лучшем случае, на расстоянии около двух метров. Были также самодельные ракеты с корпусами из пустых тюбиков из подзубной пасты. Мы запустили их в уединенных местах. Некоторые из них действительно поднимались в воздух и проделывали беспорядочный полет. Другие взрывались еще на стартовой площадке. Оба результата были очень забавными. Мой интерес к взрывчатым веществам возродился на новом уровне, когда мы на уроках химии проходили окислительно-восстановительные реакции. Учительница сначала дала нам теорию, а затем продемонстрировала некоторые реакции, сопровождающиеся интенсивным горением и возможностью взрыва. Конечно, были приняты все необходимые меры предосторожности. Сама реакция после воспламенения небольшого количества реактивов сопровождалась лишь шипением и выделением едкого дыма. Но так было не всегда. Демонстрация поведения еди до азота явилась интересным исключением. Это вещество можно было легко получить, смешав в пробирке всего два компонента. Полученный продукт был относительно безопасен во влажном виде, но когда подсыхал, взрывался при малейшем прикосновении и даже под воздействием собственного веса. Во время демонстрации перед обширной школьной аудиторией на вечере химии поведения этого вещества последовал к нашему всеобщему ликованию неожиданно сильный взрыв. Деревянная линейка, которой учительница прикоснулась к горке из порошка до азота, разлетелась в щепки. Наша учительница химии, очень преданная своей профессии, намеревалась из самых лучших побуждений пробудить у своих учеников интерес к химии путем демонстрации этих впечатляющих экспериментов. Ее усилия не были потрачены впустую. В течение последующих нескольких дней вся школа превратилась в полигон испытания взрывчатых веществ, сотворенных учениками. Кульминация нашего экспериментирования наступила, когда одна прилежная отличница решила разбросать еще влажную суспензию Еди до Азота по всему классу, включая стол и стул учителя. С преподавательницей истории случилась истерика, когда все вокруг нее начало взрываться. Миловидную отличницу инициатора этой практической шутки вызвали к директору школы. Были призывы к родителям вмешаться. Эпидемия взрывов прекратилась лишь после введения жесткого контроля за использованием реактивов в кабинете химии. Сейчас Алек предложил мне партнерство в его проекте с гранатами. Это было похоже на возврат в дни моего далекого детства. Он продолжал объяснять конструкцию гранаты и как он представлял себе работу готового изделия. Алек признал, что некоторые детали гранат еще отсутствуют. Не уверен был он также в выборе взрывчатого вещества и механизме приведения в действие заряда. Эти проблемы были сейчас открыты для обсуждения. Я взял в руку корпус предполагаемой гранаты. Это был металлический цилиндр диаметром около 4 и длиной 8 см. Внутри был центральный трубообразный выступ. Алик объяснил, что эта часть будет служить запалом. Некоторые элементы конструкции казались излишними и слишком сложными для простой гранаты, но в целом эта штука имела некий технический смысл. Что касается ручной гранаты, вы можете просто заполнить консервную банку взрывчаткой, снабдить ее запалом, и, как бы примитивно это ни выглядело, изделие сработает. Оставалась практическая проблема, каким доступным взрывчатым веществом заполнить гранату и что можно использовать для запала. Алекс сказал, что он все еще не уверен по обоим пунктам. Он подумывал о черном порохе или бездымном порохе, которые могли бы сгодиться в равной степени. Опять же, они были недоступны, если вы не были лицензированным охотником. Исходя из моего предыдущего опыта, я предложил простую домашнюю смесь из сахарной пудры и какого-либо окислителя. В моих устройствах ранних лет я часто использовал спичечные головки в качестве легковоспламеняющегося вещества. Вы соскребаете головки, размачиваете их в воде и придаете желаемую форму получившейся пасти. Состав снова становится легковоспламеняющимся после высыхания и горит сравнительно медленно, что делает его пригодным в качестве запала замедленного действия. Алик выдвинул идею использования угольной пыли и серы однако имел об этом только теоретическое представление, и его одолевали сомнения по поводу практического осуществления этой идеи. Мы решили, что во всяком случае спички были всегда под рукой и в неограниченном количестве, хотя это и не являлось оптимальным решением проблемы. Что касается истинного предназначения гранат, Алик дал мне понять, что его идея состояла не в том, чтобы поразить, а скорее оглушить и нейтрализовать нападающего. Серьезно говоря, я не мог представить Алика, реально использующего свою самоделку. Мое чувство юмора взяло надо мной верх. Я вообразил, как Алик извлекает откуда-то свое несуразное устройство, затем шарит по карману в поисках коробка спичек, наконец находит его и начинает чиркать спичкой, чтобы поджечь запал. В таких ситуациях спички никогда не загораются с первой попытки. Заинтригованный и охваченный любопытством потенциальный агрессор на время забывает о своих недобрых намерениях и начинает предлагать свои советы, как заставить эту чертову штуку заработать, чтобы просто посмотреть. В то время у меня сложилось впечатление, что Алекс сам изготовил эти цилиндры с помощью оборудования, доступного на работе. Я видел устройства гораздо более сложные, тайком изготовленные некоторыми умниками на заводе. Алик не очень охотно распространялся о характере своей работы, а я придерживался принципа не проявлять любопытства там, где люди предпочитают молчать. Только гораздо позже, после того, как я узнал, каковы были профессиональные навыки Алика, я понял, что он просто был не способен изготовить эти технически сложные модули. Так что же это были за цилиндры? Ответ на этот вопрос я получил от трех моих друзей, которые независимо друг от друга предоставили идентичную информацию. Ими были доцент Вячеслав Стельмах, кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой полупроводников Белорусского государственного университета, а также Эдуард Радовский и Владимир Жидович, старшие научные сотрудники того же университета. Это случилось уже после распада Советского Союза, когда все стали свободно говорить об Освальде. В начале 1960-х годов Стельмах и Харадовский, студенты радиофизики, проводили свои исследования на радиозаводе, а Жидович работал в экспериментальном цехе этого завода. Все они встречались с Освальдом. Во время моих интервью с ними я показывал каждому карандашный набросок корпуса гранаты, который я сделал по памяти. Без колебаний все они опознали в цилиндрическом корпусе гранаты хорошо знакомый им компонент модуля радиочастотного резонатора. Дополнительные технические детали устройства цилиндра, которые я им описал, только убедили их в правильности заключения. Модуль резонатора являлся сердцем микроволнового частотного анализатора, созданного в отделе специальных разработок радиозавода. Это была новая разработка, предназначенная для военных. Анализатор, многоцелевой прибор, был незаменим, в частности, при проверке работы радаров в войсках противовоздушной обороны. У разработчиков в то время возникли серьезные трудности именно из-за неправильной работы модуля резонатора. Срывались сроки запуска микроволнового частотного анализатора в производство. Это был очень напряженный период. Для решения возникшей технической проблемы были привлечены лучшие специалисты. Работы велись сверхурочно. Выбиться из графика военных было чревато самыми серьезными последствиями. Проблему, наконец, решили и доработанный модуль резонатора, представлявший собой важную разработку, основанную на секретной информации, патентах и специальных ноу-хау, был запущен в производство. То, что Эдуард Радовский рассказал мне в своем интервью, подтвердили Вячеслав Стельмах и Владимир Жидович. Приведу выдержки из этой беседы. Титовец. Когда ты познакомился с Освальдом? Радовский, Когда я проводил свои студенческие исследования в 1961 году на Минском радиозаводе? Титовец, «Где именно ты там работал?» «Родовский. В отделе специальных разработок я занимался исследованием модулей коаксиальных резонаторов с двойным скользящим цилиндром». «Титовец. Для чего был разработан этот модуль резонатора?» «Родовский. Модуль резонатора был частью разрабатываемых для военных приборов, используемых в радиолокационном обнаружении для приема длин волн в сантиметровом диапазоне». «Военная разработка. Для допуска к этому исследованию Был необходим допуск к секретной информации. Титовец. Освальд там появлялся? Родовский. Не в отделе специальных разработок. Он работал в экспериментальном цехе. Я видел его там, когда ездил туда по каким-то делам. Титовец. Где производились цилиндры для модулей? Родовский. В экспериментальном цехе. Титовец. Это то место, где работал Освальд? Родовский. Да. Титовец. Итак, Освальд должно быть имел доступ к военным разработкам на стадии производства. Знал ли он, для чего все это предназначалось? Родовский. Безусловно, он знал. Из разговоров вокруг сообразительному человеку не составило бы труда сделать правильные выводы на этот счет. Возникает вопрос. Каким образом Освальду удалось заполучить два модуля частотных резонаторов из отдела специальных разработок? Возможно ли, что Освальд, увидев эти цилиндры, решил превратить их в ручные гранаты и просто прикарманил их? Случается, что рабочие задумываются о том, чтобы похитить одну-две детали для личного пользования, и меньше всего считают это преступлением. Были ли это исправные модули или дефектные, предназначенные для утилизации? Освальд должен был далее незаметно пронести похищенные модули через проходную радиозавода, где осуществлялась обычная проверка персонала. Учитывая постоянное, ненавязчивое внимание, которым американец был окружен со стороны КГБ, маловероятно, чтобы эти органы не были осведомлены о его действиях. Скорее всего, ему было позволено вынести модули, чтобы понаблюдать за дальнейшим развитием событий. Специалист, изучив этот модуль, мог бы получить важную информацию о его рабочих характеристиках и уровне технического прогресса в области в целом. Возможно ли, что Освальд не знал о назначении модуля? Во время своей службы в морской пехоте США он прошел подготовку в области радиоэлектроники и служил на радиолокационном объекте. В таком случае он имел хорошее представление о радиолокационных устройствах и знал о назначении похищенного модуля. Была ли его затея с модулем «хитроумной уловкой», которую придумал Освальд, чтобы сбить с толку КГБ и продемонстрировать свое невежество в области радиоэлектроники и незнание истинной важности модуля? Так случилось, что мы с Аликом больше никогда не возвращались к вопросу об изготовлении гранат. Мне это было безразлично. У меня были более важные дела, и я не мог позволить себе тратить время на забавы подросткового возраста.